В современном мире публичная демонстрация задней части тела воспринимается как оскорбление. Написал я это и сообразил, что забыл упомянуть о юбках с фальшивым задом, так соблазнительно подчеркивавшим округленность и объем нижней части спины. Раньше для этого использовали конский волос, а потом – пояса с кармашками на должном уровне, заполненные пенорезиной, так округлость сочеталась с супругостью. Такой идеал женской красоты вышел из моды в конце прошлого века. Даже будучи задрапированными, двигающиеся ягодицы не теряют, оказывается, привлекательности. Для подкрепления этого положения Можно, конечно, опираться на собственные наблюдения, но я сошлюсь на Анатолия Франца. Именно он сообщил, что надетая очеловеченной пингвинихой юбка облекла описываемую часть тела синтетическим и обобщающим смыслом, выявила в ней лишь чистую идею, лишь божественный принцип. а проще — предала эротичность. Ягодицы более развиты у женщин, чем у мужчин. Анатомы постарались объяснить и этот факт, придумав прежние годы, что якобы у представительниц прекрасного пола и кровеносных сосудов здесь больше. Отсюда уже следовало, что и чувствительность, У женщин локально сильнее выражено. А раз это так, то врачами вдалбливалось розги лучшие средства для оживления пониженной деятельности кожи, для повышения мышечной силы и для стимуляции обмена веществ в организме. Так было, конечно, не повсеместно. На востоке шлепнуть женщину абсолютно недопустимо, абхазцы Даже ребенка таким образом не наказывали, дабы у выросшего не было большого зада. У младенцев, которые на заре своей жизни много лежат, ягодицы выражены относительно более, чем у юношей. Пишут даже, что начинающий ходить ребенок учится прежде всего пользоваться своей седалищной мускулатурой. А так как передвигаемся мы, вертикальные, иначе, чем горизонтально ориентированные животные, то прав поэтому великий французский естествоиспытатель Жорж Луи Леклерк Бюфон только человеческому телу свойственны ягодицы. Мышцы бедра и голени взаимодействуют друг с другом при помощи коленного сустава. Он в ряде случаев также может выступать, как и молочные железы, ягодицы, дразнящим воображение сигналом, посылаемым женщиной. Это давно уже отложилось в массовом сознании. Женщина с нагло торчащими из-под юбки коленями претендовала ряд лет в нашем государстве на имидж явной нарушительницы нравственности. Вообще же нога, в особенности колени, всегда рассматривались символами продолжения рода. Посадить именно на эти суставы означало признать отцовство. Преклонение колен всегда символизировало покорность, поверженность, даже неполноценность, приземленность. Пока что чаще всего именно перед Богом падают на колени. На коленях передвигаются в храмах. Сам это видел в Испании и Франции. Теперь о следующем суставе. Голень со стопой связана лодыжками. Развитая на голени сзади, и поэтому хорошо видимая икроножная мышца, икра, Это наше чисто человечье завоевание. С точки зрения анатома, область как область. С точки зрения поэтов, оказывается, предмет восхищения. Не зря же древние греки писали о прекрасно лодыжечных девах. И это о том, что мои коллеги скучно называют опорно-двигательным аппаратом. Нынешние молодые женщины, используя мини, вынуждены являть на многие стройные, безусловно красивые, поэтому не покрытые волосами, значит, при необходимости эпиляции, без нагло и так не кстати проявляющихся варикозных вен и вообще каких-либо кожных пятен. Любой мужчина может продолжать здесь перечисление разных критериев, но я воспользуюсь лишь мнением одного из них. Вот что вычитал я не в учебнике антропологии, а у Евгении Фтушенко относительно ног и географии, мама и нейтронная бомба, итальянские жесткими кактусными волосками, скандинавские с голубоватыми жилками, немецкие соситочно-мягкие в рыжих веснушках, французские, даже в любых чулках, выглядящие как голые, английские с тонкой игрой сухожилий, американские шершавые, прочные и прямые, латиноамериканские, схваченные серебряными цепочками у щиколоток, чтобы ноги куда-нибудь не убежали от своих хозяек, испанские в испуганных черных родинках, африканские, выточенные из эбенового дерева, японские, сохраняющие изогнутую форму с детства, когда обнимают спины своих матерей. Информация эта явно занятна, но она не для фабрикантов обуви. Тех более интересует свойство стоп в конкретном регионе. Здесь уже не столько поэтические эмоции, сколь анатомическая конкретика. Она же свидетельствует, что японцы обладатели маленьких стоп, немцы широких, французы не очень больших, но широких, а может быть и не зря, в Англии в начале прошлого века маскировали ножки у роялей, дабы не отвлекали они своим намекающим видом слишком озабоченных сексуальными ломанов. Хочу заметить, что подобная драпировка должна быть весьма продуманной, ибо появление в свое время женщин в ажурных чулках воспринято было... Неслыханной дерзостью, невидимое миру, в определенной эпохе из-под одежды ножка, как и вообще обычно скрываемая, весьма подогревала мысли. Ее вид старались представить неким эталоном, что-то по типу масштаба, помечаемого обычно, внизу географической карты. Это, напоминаю, сделано. И в Евгении Онегине, когда ни Дианы грудь, не Лониты флоры, а именно ножка терпсихоры, пророчествуя взгляду, неоцененную награду влечет условную красой желаний своевольный рой. Это все было о женских ногах. А что же Мужчины? У них ноги скорее служат выражением породы. Подобная идея просматривается и в потугах нацистов объявить ноги всех евреев больными. В соответствующих кругах можно было уничтожить человека коротенькой справкой. А ноги-то у него подозрительные. Илья Эренбург Кривизна ног воспринималась признаком вырождения. Анатомы, естественно, вмешались в пополнение коллекции всевозможных определений, исследовавших из них выводов, даже орг-выводов, объявляя всем, что якобы большие лодыжки свидетельствуют о зависливости, а маленькие преобладают у ленивых. Как почему-то уверял Исаак Бабель, ноги могут быть добрыми, злыми, зрячими и слепыми. Читатели от подобной информации явно могут вергнуться в излишнюю созерцательность. Наиболее терпели от всевозможных людских ухищрений обычно стопы. Деформация искусственная – не только впечатляла, но и являла в ряде случаев символическую необходимость. Один из исследователей образа жизни коренного населения Австралии писал об обряде кабайджа, курдайча. Этим словом назывался еще в начале нашего века «башмак из меха кенгуру и перьев эму». Такой башмак надевал занимавшиеся магией, но его мизинец предварительно растирался горячими камнями, а затем вывертывался. Делалось это для того, чтобы упомянутый палец стал глазом, который видит все, что встречается так низко на его пути. Ведь нога издревле символизирует землю, нижний мир, ибо она касается праха. В Новом Завете неоднократно фигурирует выражение «пал к ногам». Поцеловать чьи-либо ноги расценивалось как «лизать прах». Католики прикладываются губами к туфле папы. Нередко при этом поясняется, что дело не столько в личности первосвященника, сколько вышетом на обуви кресте и личности того, кто некогда был на нем распят. Доказано, что на стопе множество биологически активных точек, воздействуя на которые можно лечить весьма разнообразные органы, не выявленные пока что анатомами нервы, даже якобы связывают стопы со всеми внутренними органами. Здесь же обнаружены и точки, восприимчивые к действию магнитного поля. Как и херомантии, пока много еще не ясного при расшифровке механизма действия, как, впрочем, и в объяснении возможностей хождений босыми ногами по горящим углям. Позволю себе сослаться на мнение отдельных исследователей, что стопа иной раз выступала символом души. В ряде музеев можно увидеть скульптуры, ноги которых на разном уровне. Голень, стопа, обувь снабжены крылышками. Это следует расценивать как указание на возможность не просто подъема, а подъема духовного. Стопа — это и воплощение прерывистости, какого-то раздела между телом и землей. Поэтому поклонение стопе — зачастую равноценно поклонению земле. Ограничение ноги снизу, обувь, мы оставляем при входе в святилище. Существовала даже секта босоногих монахов и монашек, как и другие адепты аскетизма, не носивших обуви. Процесс омовения приобретал в старину и прямое, и символическое значение. Обычно ноги гостям омывали рабы, но перед тайной вечерей подобным занимался Христос, выражая этим бесконечное смирение. Пята, пятка воспринимались концом человека. Обычно у большинства эта часть стопы направлена кзади. Именно сюда при испуге уходит душа. Именно этой частью ступни давит, сокрушая зло, змею. Именно сюда же они нас жалят, как и всевозможных богов и героев. В фольклоре осетин пятки вывернуты вперед у чертей. Аналогично и в сказаниях некоторых сибирских народов. Вот почему они антиподы. Подос по-гречески нога. Анчутки в славянской мифологии вообще пяток не имеют. У них копыта, что явно свидетельствует о принадлежности к нечистой силе. Пальцы ног, как знает каждый, короче, чем на руках. Функционально с них и спросу меньше. Оставим на совести Аристотеля утверждение, что те, у кого на ногах пальцы кривые – бесстыжи. Более точно, что у мужчин форма пальцев удлиненная, а у женщин укороченная и уплощенная. Обычно первый и второй пальцы ноги почти одинаковой длины, второй часто даже длиннее. Лишь у новорожденного большой палец на стопе обладает значительной подвижностью. Напоминает по функции таковой в это время на руке. Затем у человека хватательная способность пальцев ноги утрачивается, а вот у обезьян нет. Мы лишаемся захвата. И стопы наши приспособлены отныне и до конца дней уже преимущественно для опоры. Самый маленький на ноге пятый палец. Некоторые ученые, в силу того, что он не очень-то участвует в опоре, предрекают ему в далеком будущем почти полное исчезновение. Миклухомаклай Маклай писал, что видел многих папуасов, держащих ногой крупные предметы. Оказывается, кое-кто может после длительных тренировок пальцами ног щипаться, управлять веслом, играть на музыкальных инструментах, рисовать, писать, шить, японцы, ткать, бенгальцы. Для человечей стопы характерны еще и своды. Я не ошибся, хотя этот термин из архитектуры и означает пространственные конструкции, имеющие геометрическую форму криволинейной поверхности. Криволинейной. Стопа опирается на пяточный бугор и головки плюсневых костей. Умеренная площадь опоры сочетается с экономией биологического материала и крепостью всего устройства. Благодаря мышцам голени, опускающимся на стопу, собственной ее мускулатуре, связочному аппарату в купе с подошвенными сухожилиями, своды получили рессорные свойства смягчение ударов о землю, распределение тяжести, что и позволяет плавно приспосабливать стопу к неровностям почвы. Пожалуй, правый испанцы, под ногой красивой девушки мог бы протекать ручеек. Как известно, рессоры выдерживают нагрузку всего тела легче, чем плоская стопа. Люди с такой патологией знают, как это неприятно, но вряд ли догадываются, что их стопа при этом напоминает медвежью. Мы можем позволить себе быть тяжелыми, даже очень, ибо конечности наши непосредственно под туловищем. Не подвешено оно у человека, как у ящериц между лапами, но не только поэтому ходьба прямо стоячего двуногого крайне индивидуальна. Общеизвестны, например, типы походок. У моряков на суше раскачиваясь, ибо привыкали они ранее на маленьких судах ставить для устойчивости ноги широко. У старых кавалеристов так называемая «утиная походка». Особый шаг у солдат в строю и на параде. Походка манекенщиц, носивших кринолин. семенили, создавая эффект скольжения по полу, походку обычных мужчин и женщин, походки лиц уже не в самом лучшем возрасте и походки беременных. Передвижение, кажется, с конца XVI века на каблуках считается эротически впечатляющим, когда явно усилены боковые наклоны таза. упомянуя о походке обеспеченных китайских женщин, которым в старину специально уродовали стопы, так что они становились продолжением голени. Вы спросите, зачем? То ли чтобы жены были привязаны к дому, то ли для увеличения полноты тела. Такие, с нашей точки зрения, несчастные, а для своих мужчин крайне эротичные, они и ходили. как на ходулях. Вне дома предпочитали передвигаться на носилках или на спинах служанок. Можно напомнить и об эффекте комической ходьбы Чарли Чаплина, об обреченности нервно передвигающегося профессора в исполнении Евстигнеева в 17 мгновениях весны, о балеринах, у которых фактически не сгибаются коленный и голеностопные суставы, и шаги поэтому маленькие по походке да еще в купе с манерой поведения осанкой взглядом неоднократно пытались определить характер человека предсказать его поступки думает ли он о высоких материях или считает себя самым умным здоров или болен одержим какой-либо целью или таковая отсутствует Желает ли произвести впечатление? В особенности походка нарушается у хромых. От такого физического недостатка, ограничивающего подвижность, страдали многие. И в их числе римский вулкан, древнегерманский Виланд, греческий Гефест, наш богатырь Алеша Попович. Дефектность в виде Хромоногости рассматривают иногда как печать преисподней. Такие действительно не могли быть воинами и подвязались поэтому часто на кузнечном поприще. Причем эта специальность в народной традиции признавалась высшим умением, даже колдовством. Ведь Гефест повредил себе ногу при низвержении его Салим по Зевсам, Кузнецы могли быть и подземными, находиться в разных таинственных пещерах, а отсюда представители этой профессии несли в себе заряд сверхъестественности. Христиане видели даже связь такого вечного кузнеца с дьяволом. Подведем итог. Наши ноги выполняют ряд функций, среди которых и опора, и балансир, и ресурсные свойства, и нужны они нам для передвижения тела. И как награда наиболее терпеливым, вспомните, о чем говорилось в начале этой длинной главы, и перечитайте дивные стихи Марины Цветаевой. Получите удовольствие. «Не смущаю, не пою, женскую отравую, руку верную даю, пишущую, правую, той, которую крещу на ночь ненаглядную, той, которую пишу, то, что Богом задано. Левая, она дерзка, льстивая, лукавая, вот тебе моя рука, праведная, правая».